Не так уж много воды и продуктов. Правда, у нас малочисленная команда, но вы и ваши соотечественники к большому нашему неудобству увеличиваете количество едоков. Сами видите, что из благоразумия мы должны отказать себе в удовольствии побыть в вашем обществе.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 «Мне приходится поторопить вас. Вот время, на которое вы можете рассчитывать». И он указал на песочные часы. «Тогда этот песок окажется внизу, а мы не перейдем к приемлемому для меня решению, я буду вынужден просить вас и ваших друзей прогуляться за борт». Вежливо поклонившись, капитан блад вышел и закрыл за собой дверь на ключ.